Часть вторая. Этого унылого места побаиваются все. Не дай бог загреметь в психушку. Стены, выкрашенные в серый цвет безнадежности, решетки на окнах, стойкий запах медикаментов. Врачи и медсестры насмотрелись всякого, и на людей реагируют вяло. Нервы у них что стальные канаты и минимум эмоций. Впечатлительные граждане на работе в таком вот заведении долго не выдерживают. — Милиция, — представился врачу Барышев. Тот нисколько не удивился. — Что, кто-то из наших пациентов от уголовной ответственности закосил? — У вас таких должно быть немало, — усмехнулся Алексей. — А у нас всяких немало, на любой вкус. Наполеонов много? Как насчет мирового господства? На этом уже трудно свихнуться. А на чем тогда легко? Они проходили по длинному коридору к кабинету главврача. Тот кивнул на одну из дверей. Слышите? Стреляют. Куда? В виртуальных монстров. У меня таких половина отделения. Целыми днями стреляют. Или уставятся в одну точку и сидят. Ступор. «Доигрались» называется. Мозг работал с максимальным напряжением, а тело было неподвижно. Вот организма не выдержал. Конвульсии, глубокий обморок, а потом вечная погоня по виртуальному лабиринту. Подростки в основном. И студенты. Я, знаете, не сторонник компьютерных игр. Родителям бы надо поосторожней, Не увлекаться покупкой модных гаджетов, — Так, вам кто нужен-то? Заходите в кабинет. Он гостеприимно распахнул дверь, передвинул в сторону какие-то бумаги, освобождая на письменном столе кусочек свободного пространства. — Женщину вчера привезли. Присел Алексей в кресло напротив. — Лейкина Анна Валентиновна. У нее, говорят, припадок случился. — А, Лейкина. — Простите, как вас? — Леонидов Алексей Алексеевич. — А это оперуполномоченный Барышев, Сергей, удостоверение. — Не надо, — махнул рукой главврач. — Верю, что оперуполномоченный. — Данные у вас, господин Барышев, выдающиеся. — Да. — Игорь Петрович Минаев, хозяин этого милого заведения. Нравится у нас? — Упаси Боже, — вздрогнул Алексей. — Что так? Быть сумасшедшим не так уж плохо. Особенно при нынешней суровой реальности. Вот где настоящее безумие. Перенаселенная Москва. А народ все прет и прет. Телевизор по этой причине, и я, простите, давно уже не смотрю. У меня свое кино. Мои больные. Они ведь счастливы, как дети. Картинки рисуют. Посмотреть хотите? Нет, спасибо. Зря с сожалением, сказал Игорь Петрович. Диссертацию пишу. Тема благодатная. Материала хоть добавляй, А картинки занятные. Это нам кажется, что в голове у них хаос, а там может быть божественный свет. Да вы философ, усмехнулся Алексей. Хм, приходится. В таком месте надо быть либо палачом, либо философом прятаться либо за жестокость, либо за собственные мысли. А Лейкина случай неинтересный. Скучно, я бы сказал. Она раньше к вам попадала? — спросил Алексей. — Ко мне лично нет. Я тогда работал в другом месте. Анну Лейкину в первый раз увидел только вчера. У нее помешательство на почве безмерной любви к сыну. Вот история ее болезни. Отыскали в архиве. Игорь Петрович хлопнул на стол не слишком толстую папку. Записей мало, как видите. Она обращалась к нам только один раз. И то это было очень давно. С ней случился припадок, наподобие вчерашнего. Первый раз было то же самое. Когда ее сын якобы сбежал из дома. Она позвонила в милицию. Та приехала и нашла женщину почти в невменяемом состоянии. Вызвали скорую. А парень просто уехал с друзьями в дом отдыха, с ночевкой. Что ж, мать не предупредил. Так не пускала. Он избежал тайком. Лейкина растила сына одна, насколько я понял. Замуж второй раз так и не вышла, всю любовь сосредоточила на единственном ребенке. Ну и того. Крыша, как говорят, поехала. Ее лечили, потом выпустили, и больше она к нам не обращалась. Выздоровела. Вы же видите, что нет. А почему тогда в истории болезни нет больше записей? Не знаю. Видимо, сын сделал соответствующие выводы и не стал провоцировать новые приступы. Или действительно держалась? Они ведь жили вдвоем? Да. Скажите, а она могла ревновать сына к другим женщинам? Я имею в виду к молодым, с которыми у него мог завязаться роман. — Естественно, — кивнул головой главврач, — просто должна была ревновать. И с этим ничего нельзя было поделать? Жалко, конечно, парня, но выход у него был только один — упрятать маму в психиатрическую лечебницу и жить спокойно. Если бы он женился, не исключено, что эта особа могла бы как-нибудь под горячую руку и придушить свою сноху. Видел я вчера эту Лейкину. Крупная женщина. Знаете, в ее комнате нашли фотографии. Сергей, фотографии у тебя с собой? Барышев полез во внутренний карман и вытащил конверт. Алексей достал из него фотографии и протянул глав врачу. Взгляните, Игорь Петрович. Тот пожал плечами, быстро посмотрел снимки. Что ж, фотографии как фотографии. А это рыженькая ничего, и блондинка хорошенькая, а в остальном ничего интересного в них не нахожу. Вот если бы вы увидели мои рисунки, это девушки ее сына с другими мужчинами. Лейкина могла сделать эти снимки? Почему нет? А следить за женщинами, с которыми встречался ее сын, она могла? Вполне. Делать, как я понимаю, ей было нечего. Группу по инвалидности давно дали. Даже так? Конечно. Вот почему она не работала. Ушла на пенсию по инвалидности и стала целыми днями караулить обожаемого сыночка. А тут Лейкин на беду влюбился в розу. Девушка побывала у него дома и быстро смекнула, что к чему. Тут же бросила любимого. И Лейкин с горя пошел к Марго. А потом стал ухаживать за Лилией, хотел дать матери шанс. Может быть, хоть непорочную девицу она одобрит, и у них будет нормальная семья. Но Николай ошибся. Что ж, спасибо, Игорь Петрович. А с самой Лейкиной никак нельзя поговорить. Запросто, улыбнулся главврач. Как насчет космоса, в котором она сейчас одна? Не хотите послушать про ее вселенское одиночество? — Что, ей так плохо? — Она придет в себя, быть может, даже очень скоро, увидит сына и придет. — Где он, кстати? — В тюрьме. «Серьезное что -то — Серьезное что-то, — вскинул брови Минаев. — Четыре трупа, — мрачно сказал Серега. — А эту особу, как я понимаю, любой суд признает невменяемой. — Само собой. Тут даже гадать не надо. Лейкина сумасшедшая. — Что ж, возможно, мы еще вернемся. — Типун тебе на язык! — Леонидов двинул друга кулаком в бок. «Заходите — Заходите! — гостеприимно улыбнулся главврач. Алексей поспешно шагнул в коридор и почти побежал к выходу. — Ты чего? — спросил его на улице Барышев. — Не знаю. Не по себе. — Подумаешь, обычная психушка. Эх, Серега, всякий неординарный человек опасается, что эта его неординарность будет неправильно истолкована. Завидуешь устойчивости моей нервной системы? А ее, между прочим, здорово иногда трясло, когда пули над головой свистели. Впечатляет. Извини. Ничего, проехали. Барышев полез в Леонидовский посад. Куда теперь? Клейкину? Да. Надо поставить все точки над «и». — Думаешь, это его мамаша девчонок убивала? — А кто? — Неясен только вопрос с Викторией. Помнишь, я говорил, что одна из жертв лишняя, не вписывается в схему? — Помню. Я был уверен, что это Роза. — А сейчас? — Сейчас вроде все на месте. — В том-то и дело. Виктория не на месте. А ее сумка, а платок, а пакеты, а ноги лилии в луже с водой. Ты сам говорил, что убийца как-то связан с цветоводством. А эта Лейкина вроде работала в Нехе, цветочки выращивала. Так-то оно так, вздохнул Алексей. Что ж, поехали вытрясать правду и скольки Лейкина. Пока они стояли в огромной пробке, Алексей позвонил жене. Та, естественно, начала ругаться. — Леша, где ты бродишь? Я думала хоть во время твоего отпуска заняться своими делами. — Я скоро буду. — Когда скоро? — Не знаю, но скоро. — Лучше бы ты работал, — в сердцах сказала жена. — По крайней мере, мне было бы не так обидно. — Что сердится? — сочувственно спросил Серега, глядя на расстроенное лицо друга. Слушай, а когда у вас сани дети будут спросил леонидов когда квартирный вопрос решим. тю алексей даже присвистнул состаришься анька все равно думает только о своей работе напомни еще что это я у дружи не буду кстати у нас с тобой еще одно дело не забыл какое к хозяину платной стоянки заехать но сначала лейкин Идет. В кабинете Барышева ждал результат экспертизы. Сравнительный анализ показал, что на шее у жертвы частички только ее лака для ногтей. Другого не обнаружено. — Значит, не Лейкин? — спросил Серега. «Отпускать — Отпускать? Время истекает, Леха. Ему либо обвинение предъявлять, либо на волю под подписку. Сначала пусть про маму расскажет. «Само собой». Лейкин не выразил удовольствия по поводу повторного вызова на беседу. Вошел, поморщился недовольно. Не надоело человека дергать, только начал привыкать к новым условиям. «Ты еще не знаешь, что такое эти новые условия?» сорвался Алексей. «Герой, ты посмотри на себя. По меркам уголовников именно так и выглядят геи». Он ткнул пальцем в Лейкинскую шелковую рубашку и толкнул его в плечо изо всей силы. Сядь!-устало повторил, когда Лейкин рухнул на стул. Герой! В зоне любят таких. Особой любовью. Догадываешься? За тобой никого нет, запомни. Ты ответишь по всей строгости закона. И на зоне вряд ли выживешь, а женщин ты не убивал. Так почему правду не сказать? Какую правду? Ты думаешь, что это твоя мать всех их убивала, так? С чего это вы взяли, поежился Лейкин. Она в психиатрической больнице с новым приступом. Ты прекрасно понимаешь, что ей светит принудительное лечение до конца жизни, если будет доказана ее вина. Боишься своей свободы, ведь мать тебя так любила и убивала из-за этой любви. — Она правда в больнице? — хрипло спросил Лейкин. — Да, мы сейчас оттуда. Похоже, что на этот раз ей хуже. Ты теперь не из дома сбежал, тебя в наручниках увели. Соображаешь? — Не убивал я, — сказал наконец Лейкин и повторил. — Не убивал. — А кто убийца? Она? — Не знаю. Испугался, что она... «Ведь все наладилось», — отчаянно сказал он. «Она даже не слишком переживала, когда отец ушел к другой. Обрадовалась даже, мол, мы с тобой теперь вдвоем. Каждый день, возвращаясь из школы, я видела ее в окне. Она стояла неподвижно, спрятавшись за занавеской. Но я знал, что она там. В тот момент, когда в школе заканчивались уроки, в нашей квартире звенел будильник. Она подходила к окну... И начинала ждать. Я долгое время не мог понять, почему стрелка часов стоит на двенадцати. Зачем будильник звенит днем? Потом все мои друзья начали встречаться с девушками, ходить на дискотеки. Она отпускала, но, подходя поздно вечером к нашему дому, я чувствовал, что она там, за занавеской. Это становилось невыносимым. Я давно вырос, а она не хотела этого понять. Однажды я уехал в дом отдыха с ночевкой. Все поехали, все мои друзья и девушки. А с ней случился этот приступ, первый. И врач сказал, никаких волнений. Я не мог подтолкнуть собственную мать к сумасшествию. В конце концов, она мне жизнь отдала. И так было до тех пор, пока не появилась Роза. — Да. Я сказал, мама, мне давно за тридцать. Единственное, из нашего класса я еще не был женат. Я хочу семью, хочу детей, и я люблю эту девушку. Она ничего не сказала, но стала следить за Розой, и Роза это заметила. Устроила скандал. Мне пришлось рассказать правду, и тогда она крикнула. — И ты подумал, что я решусь на такую жизнь? что я буду жить с твоей ненормальной матерью? но ну, не мог же я поселить ее отдельно. Она ведь безобидна, поверьте. Она не крушит мебель, не кричит. Она просто меня очень любит. Но Роза меня бросила. Правда, никому ничего не сказала, в чем причина нашего разрыва. И я стал ходить к Марго. Рассказал ей правду. Однажды мать с торжеством положила мне на стол фотографии Марго с другими мужчинами и сказала, «Они все тебя используют, а по-настоящему любят других». И я понял, что она снова следит. Теперь уже за Марго, потом Лилия. Мать поняла, что у нас с ней серьезно. Я знал, что эта девушка способна выдержать все» что она добрая и терпеливая, я вдруг поверил, что моя мать сможет ее принять. Мы собирались уже подать заявление в ЗАГС. Когда ее убили, я испугался. Матери в тот вечер не было дома. А потом она приехала и с торжеством заявила, что моя новая девушка тоже потоскуха, и все они такие. Она говорила громко и возбужденно, и я подумал, что начинается новый приступ, а потом... Этот пакет. Такие продаются в супермаркете, в том самом. Значит, мать была у того дома, где жили Лилия и Марго. Я же не могу ее контролировать целыми днями. У меня работа. Приезжаю поздно. Я не могу с уверенностью сказать, была ли она дома, когда убили всех этих женщин. Но она вполне могла это сделать. Послушай, Коля, а с Викторией у тебя ничего не было? — С какой Викторией? — Воробьевой. — А, пугалтерша? Да мы едва знакомы были. — Тогда как она попала в эту компанию? К цветам? — Не знаю. Честное слово, не знаю. Мать никогда не упоминала о Виктории. Да она вообще не знала о ее существовании. — Как же так? Зачем же она тогда ее убила? — Вы мне не верите, что ли? Да — Доверим с досадой сказал Алексей. — Только доказательств у нас маловато. С Анной Валентиновной нельзя сейчас поговорить, она никого не узнает. А ты сам-то пытался узнать у нее правду? — А то нет. — Я спрашивал, мама, ты убила Лилию и Марго? Она только смеялась в ответ. Так странно смеялась. — Послушай, ну а туфли никакие из дома не пропадали? «Туфли? Какие туфли?» — растерянно спросил Лейкин. «Ее туфли. Сергей, где они у тебя? Покажи кольки». Барышев, сопя, полез в какой-то шкаф. Повозился с замком и, наконец, положил на стол коробку. «Вот, смотрите». Лейкин уставился в коробку. «Да ты возьми в руки», — сказал Алексей. «Они не кусаются». Да я и так вижу, что эта вещь не принадлежит моей матери. Не похоже, по крайней мере. Почему? Она не любила женственную обувь. А эти разве женственные? Обычные, но все равно не то, не в ее стиле. Да и зачем ей зимой таскать с собой какие-то туфли? Это правильно, но все равно ничего не доказывает. — Знаешь, Коля, мы тебя задерживать больше не будем. Поезжай в больницу. Если Анна Валентиновна придет в себя, а говорят, что твой визит этому поспособствует, мы попробуем с ней поговорить. — Значит, я могу идти? — Можешь. Под подписку. Только не бери, ради бога, больше на работу девушек с цветочными именами. Не надо. А то действительно можно подумать, что ты маньяк. Это для красоты. Я люблю красоту, но сам почему-то ничего не могу для нее сделать. — В смысле? — удивленно спросил Алексей. — Я еще про нежность хотел рассказать. — Потом. Про нежность потом. Но меня совесть мучает. А меня мучает мысль о твоей матери. Сергей, подпиши ему пропуск. — Под подписку, значит? — деловито спросил Барышев. — Ты у нас начальник, — усмехнулся Алексей. Когда Лейкин ушел, он задумчиво сказал. — Вот тебе и резида. — Что? — удивленно переспросил Барышев. — Желтый цветок, — говорю. Это всегда разлука или измена. Словом, ничего хорошего нет в желтых цветах. — А при чем здесь Лейкин? — Не Лейкин, а его мать. — Почему-то с самого начала я воспринимал ее в желтом цвете. «Не смотри на меня так, я вполне нормален. Просто на это дело нельзя смотреть под обычным углом зрения. Неужели же убивала Лейкина?» «Трудно сказать. Мы с тобой еще в одно место собирались, помнишь? Надо бы кражи прекратить. Да, поехали. У меня все равно машина на вашей стоянке». Вот и побеседуем с гражданином. Как его там?» Барышев полез в карман за блокнотом. «Михалыч. Коновалов Альберт Михайлович». «Так точно!»